Глава 19. Первая мысль, которую очень хотелось произнести вслух, это не мое, мне подкинули. Жаль, не проканает. Таких часов в деревне нет ни у кого, кроме Жорика Милославского, естественно. Но главное, я вообще не мог вспомнить, где и когда видел их в последний раз на своей руке. Просто не обращал внимания на данный аксессуар. Есть и есть. Висят на запястье и висят, а теперь прямо заклинило провал в памяти. Но в любом случае идти в отказ тут никак не получится. Часы реально были мои, точнее, Милославского. Убеждать участкового, будто этот предмет не имеет ко мне отношения, самое глупое, что можно сделать в сложившейся ситуации. Только глубже вырую себе яму. Поэтому, само собой, Пришлось согласиться, типа «Да, вещь моя». Надо отдать должное, Андрюха и дядька реально поддержали. Братец клятвенно заверил участкового, будто спали мы бок о бок, словно сиамские близнецы. Виктор несколько раз повторил Ефиму Петровичу, мол, необходимо разобраться, прежде чем кого-то в чем-то обвинять. Я же просто попытался воззвать к здравому смыслу представителя закона и порядка. Сами подумайте, зачем мне бык? Это первое. Что с ним делать? С собой в город забрать? Боюсь, родители не оценят. Они меня отправили в деревню и никак не ждут, что деревня приедет вместе со мной. Тем более в виде крупного рогатого скота. Возможно, данная информация будет для вас несколько неожиданной, но московские квартиры как бы не приспособлены для содержания быков. Участковый пристально посмотрел на меня, заподозрив издевку, потому что она и правда имелась. Ты, Георгий, вместо того, чтобы блистать своим не очень качественным юмором, лучше хорошо напряги памяти расскажи, как твои часы оказались возле места преступления. Я бы даже сказал на нем, потому что лежали они ровно там, где должен стоять бык. Ефим Петрович снова потряс уликой перед моим носом. А что толку? Тряси, не тряси, я понятия не имею, как ответить на этот вопрос. По словам участкового выходило следующее. Утром в пять часов, если быть более точным, техник пришел к месту обитания быка, всем сердцем желая покормить животное. Якобы, кроме него, никто на такое мероприятие решиться не смог бы. Лютик. Охренеть, насколько подходящее имя для осеменителя коров, которого боятся зеленухи и все соседние деревни на всякий случай тоже. Характер имеет вовсе не нордический, а потому способен среагировать на любой звук или запах агрессии. Или просто, например, с первого взгляда выбесил его человек. Подумать, какая цаца. Не бык, а, блин, нежная ромашка с тонкой душевной организацией. И вот на месте постоянной дислокации Лютика не оказалось. Загон, где он проживал, был пуст. Зато прямо у входа лежали мои часы. Слушайте, я все понимаю, но вы же взрослый, адекватный человек. Сами рассудите, как бы я смог его увести. Говорите, никого, кроме зоотехника, не подпускал к себе ваш Лютик. Даже если предположить, что внезапно меня посетило дикое желание стать обладателем столь сомнительного домашнего питомца, чисто практически невозможно это осуществить. Вот загадка. Да. Но ты же нам расскажешь? Ефим Петрович в очередной раз зашел на новый круг одних и тех же вопросов. Такое чувство, будто пытался меня подловить на мелких проколах. Не расскажу потому что ни при чем, и к данной истории не имею никакого отношения. Короче, наша беседа, очевидно, зашла в тупик. По итогу, участковый велел мне из зеленух никуда не деваться, будто были варианты сбежать «умрешь» и покинул двор дядьки в степени сильной озабоченности. Виктор еще минут двадцать пытал нас с Андрюхой на предмет причастности к преступлению века, но и ему я ответил то же самое. «Бред какой-то», – выдал дядька, а потом уехал на работу. Я с ним полностью был согласен. Если бы не одно маленькое, крохотное «но». Те угрозы и обещания, которые буквально днем звучали от Федора. Честно говоря, вспомнил об этом не сразу – уже после того, как Виктор вышел за ворота. «Твою мать!» Я застыл посреди двора, соображая, можно ли данную версию рассматривать как реальную. Федька же говорил друзьям, что подготовил какую-то гадость, после которой городского обязательно ждут неприятности. Так может, это и есть та самая гадость? «Я, конечно, не осведомлен о стоимости быка, и это точно недорогая тачка за несколько мультов буржузских денег, но в деревне бык, наверное, покруче Феррари будет». «Андрюх!» Братец шел следом мы как раз собирались разбежаться по своим делам. «Мне пора было мчать в сельсовет. Участковый сказал не уезжать из Зеленух, но и привязанным во дворе сидеть распоряжение не поступало». Думаю, кратковременное посещение соседнего села нарушением не считается, да и потом. Обвинений никто еще не предъявлял. Кстати, во время разговора Ефим Петрович с такой тоской произносил несколько раз мою фамилию, что ему, очевидно, самому больше бы понравилась какая угодно версия, даже сказочно-фантастическая, в которой Лютика украли лесные эльфы, Только не та, где фигурирует сынок Милославского. Видимо, мент представлял уровень сложности, если вдруг быка упер все же я. «Чего ты, Жорик?» – переросток остановился рядом. «А скажи мне, этот ваш рогатый неадекват только одного затехника к себе мог подпустить?» «Ну, так-то да!» Кроме Лёхи никто ближе пяти метров не подойдет, он же огромный, Лютик. Хотя и Лёха тот еще богатырь. Пару раз с кулака Лютика успокаивал. Дури там столько у обоих. Он однажды случайно Федьку воротами зашиб. Бык, имею в виду. А то подумаешь, что, Алексей, Федька стоял с ведром груш, а у Лютика огромная любовь к грушам. Только между ними были ворота. Лютик с одной стороны, груши с другой. Как он их запах почуял, не знаю. Бык в смысле. Ломанулся и ворота снес. Над Федькой все село потешалось год. Его створками накрыло. И че? Федор решил доказать, что он мужик. Ходил, потом Лютика грушами прикармливал. А то совсем засмеяли. Леха, наш затехник прям ревновал. Он же Лютика привез со всем теленком. Погоди. То есть, кроме затехника, мог и Федька подойти? Меня распирало от радости. Вот тебе и ответ. Преступление раскрыто. Ну, теоретически мог. Смотря какое настроение у Лютика. А ты к чему? Да так, размышляю. Жорик, скажи честно... Андрюха положил мне руку на плечо и проникновенно заглянул в глаза. «Хорош!» Я дернулся, скидывая его конечность, не трогал никаких лютиков и васильков. Сказал же, что я, псих? Братец как-то подозрительно отвел взгляд. «Класс! Реально считает, будто я мог бы украсть быка. Нормально вообще?» Короче, со двора вышел, раздираемый противоречивыми чувствами. С одной стороны, было радостно от мысли, что вполне возможно, знаю имя реального вора. С другой стороны, еще поди докажи Федькину причастность. Не скажешь ведь участковому, что мы с Наташкой в траве валялись и слышали его разговор. Хотя, даже если и скажешь, про Наташку можно умолчать, хрен с ним». А моему, даже самому странному поведению, судя хоть вон по Андрюхе, никто не удивится. Ну, лег Жорик полежать среди сады, Чего нет? Однако сказанные в злости угрозы – это не факты, с которыми сложно спорить. Нет. Надо конкретно выяснить, как Федька увел этого быка. А главное – куда? Уверен на сто процентов оскорбленный в чувствах отелла устроил мне подставу. Правда, не до конца понимая итог, к которому стремился Федор, но, если честно, по хрену. Гораздо важнее доказать, что пропажа Лютика – его рук дело. Пока шел к сельсовету, крутил ситуацию со всех сторон. В итоге решил, надо Федьку спровоцировать, чтобы он сам себя же и выдал. В конце концов, я сообразительнее, и умнее этого деревенского Аль Капоне. Кражу он тут устраивает. Ничего, разберемся. В здании сельсовета меня ждали председатель и Наташка. Блин, притащил все-таки девчонку. И вот куда мне ее теперь деть? Единственное, мы же вроде как в ссоре, надо вести себя еще хуже, чем обычно, чтобы девчонка психанула. Точно. Характер не сахарный, Она, если закусится, из принципа не то, что пойти со мной в магазин откажется, даже говорить не станет. А я через универсам смоюсь сначала к Дмитрию Алексеевичу, а потом к отцу домой. Здорово, Георгий! Чего такой смурной? Председатель пожал мне ладонь, при этом второй рукой протягивая ключи от Волги. А то не знаете, я усмехнулся. Вы ж тут, как это говорится-то, местная власть? По-любому первый за быка услышали. Услышал. Николаевич даже спорить не стал. И увидел. Был на месте, когда прибыл Ефим. Меня Леха первого и разбудил. Но сказал участковому сразу, ерунда это полная. Скорее всего, твои часы попали туда случайно. А что еще более вероятно, их прежде быка украл злоумышленник. Соображаешь? Сначала твои часы потом лютику у колхоза. Это прям рецидивист получается. А если найти связь между двумя кражами, то мне, к примеру, становится маятно от мысли, что эта сволочь собиралась сделать с часами и быком. Подозрительно. Спасибо за веру в мою невиновность. Я искренне поблагодарил Николая Николаевича. Причем тут вера, не вера. У нас матч, забыл. Я никак не могу сейчас позволить, чтобы главного консультанта и, не побоюсь этого слова, организатора отдела оторвали. Потом, когда игра пройдет, пожалуйста, сколько угодно. Пусть хоть на Колыму отправляет тебя, Ефим Петрович. А сейчас нет, ни в коем разе. Все, давай, шуруйте в Воробьевку, посмотришь, что нужно, выпишешь наименование, количество, потом смету составим. Вот в этом все зеленухи. То есть председатель верил не в то, что я чист, и потому заступился, а в мою полезность для своего долбанного матча. Однозначно, надо с Федькой разобраться раньше, чем с моей же легкой руки игра будет нами просрана. Рискованно кидать Николаевича, когда за спиной маячит уголовка. А то первую весточку папа, на которого вся надежда, а сыночка получит с лесоповала. Поможет родитель, наверное, только вопрос в том, как именно. Облегчить срок – это тоже помощь. Утрируй, конечно. Хотя... Николай Николаевич, а что за кражу быка полагается? Решил, надо уточнить возможные перспективы. Эх, Жорик, вот мыслишь ты, как городской житель, я тебе сейчас историю расскажу поучительную. Председатель задумчиво посмотрел вдаль, пожевал губами, а потом продолжил. «Было это до того, как у нас лютик появился. На огороде, на грядках вкалываю. Бежит моя, значится, супруга. Отец, иди, у нас корова за бычком заскучала. Я пошу дальше, типа не слышу. Мол, глухота временная напала?» Корову к бычку вести, та еще радость скажу тебе, а жена одно по одному. Иди уже, надо корову к бычку вести. понимаешь, будто заведенная. Но оно понять можно, конечно, ежели баба чего-то хочет, а когда их две, и корова, и жена, это вообще конец света. И главное, нашли крайнего ешкин кот. Они хотят, а я предоставь условия. Пришлось идти. Ведем мы корову с моей голубушкой. Это я про супругу, если что. А она еще и говорит, мол, тут у соседей появился недавно бычок. Но вроде он не очень активный. Мол, после него корова снова срывается, результата нет. Но к Сидоровым, например, дальше идти. У Сидоровых всегда бык в наличии. Хитрые люди. «Я, значит, супруги и отвечают, давай все-таки заглянем, вдруг нас этот устроит». А корова уже конкретно нервная, на столбы пытается прыгать. «В общем, не до капризов. Говорю, давай куда ближе». «Не хватало еще, чтобы вырвалось, и мы за ней по всему селу бегали». «Это, кстати, очень часто случается, чтоб ты понимал». «Приходим мы, значит, к тем соседям, что ближе». «Где ваш бычок?» – спрашиваем. Хозяева обрадовались, это же их заработок, да? А ты как думал, у кого бычок, тому и хорошо в данном случае, выгодно. Сейчас выведем, отвечают соседи, радостно так, бодро. Николай Николаевич прервался, налил воды из графина, который стоял на его столе, залпом выпил. Ну, я надеюсь, это была вода. Затем выдохнул и снова продолжил рассказ. Наташка вообще молча скромно стояла в уголке, делая вид, будто внимательно слушает отца. На меня не смотрела. И выводит нам, Жорик, нечто. Нормальный бык — это махина под тысячу килограмм, который растопчет, не заметит. А тут что-то плюгавенькое, ростом с обычную корову, еще и пузатое на тонких ножках. Рахитик какой-то. Но причиндалы, правда, имеются, и вроде даже большие. Супруга корову подстегивает, мол, иди к нему, дурная, гляди, каков жених. Корова то на бычка смотрит, то на меня, грустно так смотрит, главное, с тоской. Идти навстречу счастью не хочет, а выражение морды — это все, что можете мне предложить, прям на морде у нее это написано. «Бык, главный тоже подозрительно не хочет реагировать. Представляешь? Обычно, если бык чует корову в охоте, его в сарае не удержишь за пятью замками. А этот спокойный, как слон из зоопарка. Видал слонов? Вот один в один. Только ушей не хватает. Короче, мы корову к быку даже не подстегивали, Жорик. Мы ее подпихивали». Супруга прям взад ей уперлась и толкает. Я ж палкой подгоняю. С другой стороны, хозяева своего бычка подталкивают. Если что, в нормальной ситуации там едва успеваешь отскочить, чтобы не придавило случайно. А тут прямо беда, а не плодотворный процесс. Жена орет ей. «Дура! Посмотри, каков хахаль! Я ж со своей стороны толкаю, а заодно уговариваю». Ох, и пришлось попотеть. Ни одну бабу за всю свою жизнь так не соблазнял. Председатель осекся и покосился на Наташку. В смысле, по молодости имею в виду. Когда еще не женат был. И что? Наконец бык начал вроде принюхиваться. Тут корова отскакивает от него и презрительно фыркает. Еще и нос в гармошку сморщила. Это они так смеются. «Бык весь в обидках, насупился. Мол, не надо, так не надо. Мы в шоке. Представь, два часа уже соединить пытаемся. Но как бросишь на полпути?» «Начинаем их снова подталкивать. Бычок понял, не отстанут от него и покоя не видать. Загрустил еще больше, а обижать ему некуда. Сзади хозяева, которые прибыли хотят». Впереди корова и мы с супругой. Он, давай опять пытаться на корову прыгать. Даже причиндала уже на изготовку. Вдруг эта зараза подбрасывает задом. Корова, в смысле, не жена. И бычок слетает, представляешь? Начинаем все сначала. Я уже злой, как три кабеля, но что остается делать? Попихивай, Что-то получилось. Бык сверху, корова не дергается, начался процесс. А дальше знаешь что? Этот гад попасть не может. И вот потом была песня. Хозяева злые, что заработок уплывают, начинают помогать со своей стороны бычку. Мне уже этот цирк надоел. Я отошел подальше, но слышу и вижу все прекрасно. Хвост, хвост я это двигай, ему же неудобно. Подвинь, подвинь его, он так не дотягивается. Я тебе скажу, Жорик. Самая активная сваха нервно курит в сторонке. Так ты думаешь, в итоге что-то получилось? Хрен там. Корова психанула, и бычок снова слетел. Не пошло, так не пошло с самого начала. Короче, мы за свою корову и подальше от этого быка. Но корова-то неудовлетворенная. Выходим мы от них на луг, и тут наша буренка издает печальное му! -у -у на всю округу. В ответ ей далекое мо о басом. «Это Сидоровых бык на не пасется. Чтоб ты понимал, мы в центре зеленух. Я еще пытался корову удержать, но супруга кричит «Отпускай, к чертовой матери, а то руку вырвет!» И понеслась наша жаждущая любви буренка через все село». В общем, когда мы следом за ней добежали, там уже пыль столбом стояла. Бык был, естественно, коротко привязан, но корове это никак не помешало под него самой подлезть. И главное, Сидоровы как жоп, как одним местом почуяли. Смотрю, бегут, глаза вылупили, но там уж, сам понимаешь, процесс не остановить. «А я Сидоровым должен оказался». Председатель снова плеснул воды и припал к стакану. Допил до самой последней капли, грохнул тару на стол, а потом посмотрел прямо на меня. «Так я к чему тебе это рассказал?» Лютик – бык, конечно, колхозный. И приобретали мы его для колхоза, естественно, в первую очередь. Алексей в специальное хозяйство ездил за 3 земель. Для показателей и статистики – Процесс оплодотворения искусственным путем идет. Так оно удобнее. Но для деревни, Лютик, спокойные и довольные коровы. Тут бык работает как положено. Его возможности хватает не только на зеленухе, на соседней деревне, если необходимость есть, а спокойные и довольные коровы, Жорик, это, чтобы ты понимал, спокойные и довольные жены. «Дальше продолжать или логика ясна?» «Не надо продолжать, Николай Николаевич, ясна мне логика. Я уже сообразил, к чему ведет председатель. Хрен он верит в мою невиновность. Даже наоборот, как и остальные думают, будто я, псих, мог быка украсть». «Так вот, Жорик, уголовный кодекс мы уважаем и чтим. Но на твоем месте сильнее надо задачиться тем фактом, что деревенские тебя живым прикопают, если окажется, будто и правда с Лютиком делов именно ты натворил. Да еще, если, не дай Боже, навредил ему. Сидоровы рады будут, конечно. Лютик серьезно им конкуренцию составил, как говорится, но сам понимаешь, расстановка сил. Ты сейчас в Воробьевку езжай, подготовкой к игре занимайся, а попутно между дел вспоминай как твои часы оказались в загоне. Поверь, это очень полезным процессом для тебя будет. Я молча развернулся и вышел сначала из кабинета Николаевича, потом из здания сельсовета. Судя по шагам за спиной, Наташка топала следом. Тоже молча. Чёртовы зеленухи! Председатель сейчас прямым текстом сказал, в мою причастность поверили все и сразу. Надо думать быстрее, как Федора спровоцировать, пока мне темечко камушком не пробили, случайно, как у них тут в зеленухах и бывает.